партизаны. Гора девятка позазада, при тебется мне когда. Неизбежна эта осада партизанов барда. Закупированная территория не стала для фашистов надёжным обеспеченным тылом. Они не знали покоя ни днём ни ночью. Лесные мстители напали на них неожиданно. После быстротечного боя или диверсии столь же стремительно исчезали. При этом у врага возникало ощущение, что он ведёт бой с собственной тенью, или что против него воюет весь советский народ в союзе с суровой русской природой. Действительно, партизанские отряды в основном состояли из местных жителей, которые в отличие от оккупантов с детства знали все здешние леса и болота. Начальник штаба Волоколамского партизанского отряда Александр Дмитриевич Слепнев вспоминал: "Богучие волоколамские леса скрыли боевой лагерь партизан" Войный лес в северной части района был дремучий, красив. Он простирался на десятки километров вокруг, перемежаясь местами с болотами и зарослями. Спокойно, безлюдно и глухо было кругом, и только появление партизан нарушило вековое молчание леса. Продвижение к месту землянок проходило с разных направлений, в одиночку и обычно в ночное время трубопичных топок выводились к стволам деревьев, и дым, выходивший из них, рассеивался в ветвях и был незаметен в воздухе. Маскировка была проведена весьма искусно. Даже подойдя вплотную к базе, трудно было заметить, что здесь находится партизанский лагерь, состоящий из 15 жилых землянок и подсобных построек. Всё было убрано под землю, а сверху виднелись лишь небольшие бугорки, покрытые мхом, кустарником и деревьями. Колхозники без перебойно доставляли партизанам продовольствие, пекли для них хлеб, снабжали тёплой одеждой и валенками. Вместе с другими в партизанский отряд пришёл Родис Сеньков, бывший начальник конторы связи района, человек нюта, мимы и энергии. Он с первых же дней своего пребывания в лагере установил в землянках аккумуляторный радиоприёмник и связался с Москвой. Илека была радость партизан, когда не находясь в углу клубу, услышали голос Москвы, и голос Родины. Ценьков аккуратно каждый день принимал по радио сводки Советского информбюро и записывал их в блокнот. К 6 ноября наш радист-мастерил при продукт. В этот день Москву должны были слушать все. Так это был у нас наш первый. Ярбовский холодный вечер. Шумит метель. В партизанской землянке тепло неуютно. Ярко горит электричество. Это все тот же Синьков, наш неутомимый мастер, на все руки приспособил автомобильные аккумуляторы. И в лагере загорелась партизанская лампочка Елича. Вдруг все слышим ясный, спокойный голос. Это от имени партии и народа говорил Сталин. Радостное волнение охватило всех. Партизаны, Сталины. Окончен доклад. В землянке тих. Каждый старался как можно глубже осмыслить все сказанное. Потом раздались голоса. Да здравствует коммунистическая партия. Партизанская ура прогребела в землянке. Партизанская ура прогребела в землянке. Уже в первые месяцы войны противник осознал, с какой грозной силой ему придётся иметь дело в собственном тылу. Но в начале войны гитлеровские военачальники ещё рассчитывали жестокими репрессиями задушить партизанское движение. Начальник штаба Верховного командования Кейтель 16 сентября 1941 года издал приказ, в котором говорилось: "С начала войны против советской России На оккупированных в Германии территориях повсеместно вспыхнуло коммунистическое повстанческое движение. Фюрер распорядился, чтобы повсюду пустили в ход самые крутые меры для подавления в кратчайший срок этого движения. При этом следует учитывать, что на указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью. В качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна считаться смертная казнь для 50, а то и для 100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен ещё больше усилить устрашающее воздействие. Поощряемые своими вождями фашисты на оккупированной советской территории проявляли особую жестокость и беспощадность в борьбе с партизанами и подпольщиками. За малейшее подозрение в пособничестве партизанам гитлеровцы подвергали пыткам и мучительным казням целые деревни, не щадя ни женщин, ни стариков, ни маленьких, ни даже грудных детей. Кинооператор Михаил Глидер, воевавший среди партизан соединения Кавпака, вспоминал уже после войны. В конце 1941 года немцы окружили деревню Рементаровку, где находился партизанский отряд Бой длился долго. В конце концов, партизаны ушли. Немцы, войдя в деревню, расстреливали женщин и детей из пулемета. Грудных с размаху сажали на коле забора. Солдаты поджигали факелами дома. Старика Григория Ростольного живым бросили в горящую хату. Старика Апанаса Холнецкого немцы вывели на улицу, облили бензином, подожгли и не было. И горящего погнали по улицам. Двадцатичетырёхлетнюю Полину Коробко за косы повесили на дереве, а семью её отца Лариона, мать и брата Ваню 10 лет сожгли вместе с ад. Всё это видел глухонемой Фёдор Растольный. Ночью финкой он зарезал немец. Потом срезал струны с гитары, протянул их через дорогу. Немецкий свизной мотоциклист налетел на заграждение. Фёдор прикончил и его. После этого Фёдор убежал в лес. В лесу он жил совершенно один. В очень тёмные ночи он возвращался в деревню, забирал барану, закапывал на дороге. Машины нарывались на зубцы. Фёдор ждал в кустах. Если бывала настоящая авария, не только прокол шин, он подбегал и приканчивал разбившихся немцев. В отряд он идти не хотел, показывая руками, что... Как глухонемой, он не годится в партизаны. В темной роще глутой партизан молодой Притаился в засаде сотрян Как не старались фашисты зверскими расправами над мирным населением подавить всякое сопротивление, партизанское движение росло как снежный ком. С каждым днём число желающих с оружием в руках мстить оккупантам за совершённые ими злодейства росло. С каждым днём фашисты несли всё большие и большие потери в собственном тылу от бойцов невидимого фронта. Вот отрывок из отчёта о деятельности лишь одного из тысяч партизанских отрядов. Доносим, что волоколамским партизанским отрядом номер 1 12 декабря 1941 года в условиях усиленной охраны взорван мост на шоссейной дороге Теряево-Суворово. Вместе с мостом была взорвана восьмитонная автомашина с грузом, идущая по направлению к фронту. Взрыв моста На основной магистрали приостановил движение по дороге на целые сутки. В результате образовалось огромное скопление автомашин, что было удачно использовано нашей авиацией, которая в течение целого дня беспрерывно их бомбила с воздуха. 16 декабря боевая группа из 9 человек заминировала дорогу Грибаново-Казарец, находившуюся под усиленной охраной, и залегла в засаду. Вскоре на мины наскочили почти одновременно два автобуса с пехотой, идущие с фронта. Обе машины взорвались, по ним засадой был открыт сильный огонь из пулемётов и винтовок. Ни один из солдат, находившихся в этих автобусах, живым не ушёл. В результате за 10 дней было уничтожено три автоцистерны с горючим Одна бронемашина, один мост на шоссейных дорогах, два автобуса с пехотой, одна автомашина с пехотой, одна автомашина со снарядами, одна автомашина с грузом. Уничтожено немецких солдат и офицеров 105 человек. Партизанский отряд за этот период потерь убитыми, ранеными и пропавшими с базы не имел. ПЕСНЯ Уже на первом этапе войны партизаны сыграли важнейшую роль в разгроме немцев под Москвой в ноябре-декабре 1941 года. Из-за разрушения железных дорог, мостов, уничтожения многих складов с боеприпасами и горючим немецкая армия потеряла в этой решающей битве свой главный козырь маневренность показательно признание командующего группой армий Центр фельдмаршала фон Бока, который в своём дневнике 7 декабря 1941 года Записал. Русские, разрушив почти все сооружения на главных магистралях и дорогах, сумели так умело увеличить наши транспортные трудности, что фронту не хватает самого необходимого для существования и боёв. Боеприпасы, горючее, продовольствие и зимнее обмундирование не поступают из-за катастрофического состояния железнодорожного транспорта и растянутости коммуникаций. Автотранспорт поставлен перед невыполнимыми требованиями, его эффективность падает. Получается так, что сегодня у нас нет никакой возможности для значительного манёвра. Большое значение для развития партизанского движения имело создание в мае 1942 года централизованного руководства партизанами. На протяжении первых 11 месяцев войны руководство партизанским движением осуществлялось многими партийными и государственными органами. Несогласованность в их действиях часто негативно отражалась на развитии народной борьбы в тулу врага. 30 мая 1942 года при ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения, которому подчинялись республиканские, краевые и областные штабы партизанского движения. В тыл врага перебрались радисты с радиостанциями, с помощью которых центральный штаб партизанского движения поддерживал связь с партизанскими отрядами. Летом и осенью того же года в партизанское движение влилось свыше 13 тысяч подготовленных специалистов. Всё это способствовало снижению потерь партизанских сил и увеличению эффективности их действий. В 1942-43 годах партизанское движение в тылу врага развернулось ещё более грозной силой. Великая отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Багдасарян. Автор текста Евгения Кельев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин.